В назначенное время мы, достав из тайника в промзоне два вещь мешка, пришлось соврать, будто все это заготавливалось умное чуть ли не полгода, неторопливо подошли к внезапно заглохшей автомашине. Как раз перед нашим приходом водитель в сердцах пнул ее грязным сапогом и отошел, вытаскивая из выхлопной трубы скомканную тряпку и показываю ее будущим попутчикам. По крайней мере, теперь не нужно ничего придумывать. Этот водила всегда ее здесь ставит. Должно быть, привык собака. Вот мы его и проучим. По странному совпадению, именно в этот момент забарахлил электромотор, закрывавший внутреннюю створку выходного шлюза, и она застыла в открытом положении. Так что полотнище выходных ворот, наш тяжелый грузовик, Снес почти играючи. И на этом наше везение иссякло. Потому что за этими воротами оказался целый лабиринт из бетонных блоков отбойников, обрамленных с заборами из колючей проволоки. А поперек дороги был натянут основательный трос, которым, пожалуй, что и танк вытащить можно было бы. И вышка с охранником около троса. «Амбец!» — проскочила мысль в голове. Кум-скотина сразу на две стороны сыграл. Что-то зарычав, Володька с силой выкручивает руль. наположись кричит он мне. Никогда бы не поверил, что тяжелый грузовик способен на такие выкрутасы. Взрывев двигателем, он буквально крутанулся на месте, ударившись бампером в блок-отбойник Автомобиль как-то провернулся на месте. Задок кузова просто смел секцию забора, словно ударом топора снеся столб. Машина встала поперек дороги, задом своим вылезая на запретку. Снова взревел двигатель, и рванувшись задним ходом, автомобиль пробил еще один забор, на этот раз дощатый. Двигаясь задним ходом, параллельно основному забору, мы скрылись из глаз. По крайней мере, одного поста. Однако охраннику троса нас видеть мог, что и не замедлил подтвердить. По капоту забарабанили пули. Ему откликнулся автоматчик на соседней вышке. Правда, он почему-то стрелял не в нас. Водитель выругался и переключил передачу. Подпрыгивая на ухабах, грузовик развернулся и рванулся в сторону леса. Нас сильно тянуло куда-то в бок. Проезд по колючей проволоке даром не прошел. Мещень мы сейчас представляли собой знатную. Прямо-таки мечта молодого бойца. Однако же боец этот почему-то не стрелял, хотя не совсем так. Он, разумеется, стрелял, только не по нам. Во всяком случае, попадания пулем в машину не было, я этого не слышал. Набравшись смелости, приподнимаюсь с пола высовываю голову в разбитое пулями окно. Автоматчик с вышки стреляет в сторону зоны. Я вижу, как между полотнищами сорванных ворот мелькают черные фигурки зеков Многие из них падают на землю. Вот значит как. кумта не дураком оказался». Знал ли он про готовящуюся бучу, или даже сам ее и организовал, теперь уже не узнать. Но именно эти мгновения и спасли нас от неминуемой смерти. Ибо если реально смотреть на вещи, шансов на успешный побег у нас почти не было. Автомобиль наконец выруливает на дорогу. Теперь даже и с порванными колесами мы можем ехать хоть чуток побыстрее. «Ну, слава Богу!» И тут нам прилетело во второй раз. Крыша кабины внезапно украсилась многочисленными отверстиями, через которые внутрь нее тут же заглянули веселые солнечные лучики и мрачные остроконечные пули. Володька до упора вдавливает педаль газа, почти одновременно перебрасывая передачу. «Он что-то кричит мне!» Но тут шумно, слов разобрать не могу. — Гайте! — Что? — Из машины нафиг, чертовой бабушке, это мишень! Но сейчас кто только не пасет, с откоса съеду и прыгайте, в лес уходите! Он хрипит, часть слов вообще понять сложно. — А ты? — Если машина не появится, охрана поймет. Где вы вылезли и куда все пошли, а так я им все поиски поломаю. То есть? Постараюсь довезти машину до того. Леса. Он тычет куда-то в бок Пускай вас там ищут. А сам? Вместо ответа он приподнимает полу бушлата. На пол падают тяжелые капли крови. Крандец мне, Серега, не промазал часовой. Вот такие пироги.